Странная толпа и большие проблемы в сием -Риапе. У меня была хорошая работа. 16 инструкторов, которые вот-вот должны были отправиться колесить по всей Камбодже, обучая должностных лиц проведению выборов, приходили ко мне со своими идеями по обучению, которые я дорабатывал на компьютере. Часто они меня просили переделать какую-нибудь из форм, которую выборные чиновники должны были заполнить в плакат. Иногда я должен был создать раздаточный материал, чтобы облегчить им преподавание. Инструкторы, как и все в ООН, представляли собой странную группу. У нас было два говорящих на кхмере тайца. Порн, мой любезный друг по офису, и Бам, тоже уроженка Таиланда. С нами работала женщина из Франции. Другие дамы приехали из Гаити, из Сьерра-Леоне, Англии, Румынии, Кении. И еще в команде присутствовала Кхмера-Австралийка. Были англичанин, двое мужчин из Бангладеш, четыре американца, включая Кхмера-американца. Естественно, возникали трения, и некоторые друг с другом не разговаривали. Но мне было проще. Им нужно было со мной ладить, если они хотели получить помощь в работе на компьютере. Я не знал, нравился ли я им на самом деле. К счастью, Саван, которая приходила в офис работать над бюллетенем, а потом, чтобы просто со мной повидаться, всем нравилась. К мироамериканскому инструктору она понравилась настолько, что однажды он пригласил нас обоих к себе домой на ужин. У него был большой дом, с двором и двумя управляющими, американская жена и двухлетний сын. Я сотворил термоядерные отвертки из апельсинового сока и джина, а прислуга приготовила для нас огромный пир. Не знаю, под воздействием отверток или веселой компании, или и того, и другого, но мы в тот вечер очень много смеялись. В десять я отвез слегка захмелевшую саван домой, на ее чердак. Я приехал к себе и лег в кровать. Я тоже был немного пьян. «Жизнь хороша», — подумал я. «И особенно хороша, если находишь кого-то, кто очарователен и приятен. Этого достаточно. Не нужно вдаваться в детали или просить о слишком многом». Я уснул. Была среда, 10 марта. В это же самое время в другой части Камбоджи, в провинции сием -Риап, на озере Тонлесап, сап которое являлось одним из лучших мест для рыбной ловли в мире, в одной из маленьких деревушек на берегу вьетнамцы делали то же, что и мы – выпивали и беседовали. Камбоджа для большинства вьетнамцев, а их там по подсчетам ООН до 200 тысяч, является тем же, чем Калифорния для мексиканцев. Им там особенно не радуются, но дают возможность заработать. Они выполняют то, за что местные отказываются браться. В Калифорнии большинство мексиканцев собирают фрукты и овощи. В Камбодже большинство вьетнамцев ловит рыбу. Некоторые из них, например, плотники на мебельной фабрике, занимаются квалифицированным трудом. Я уснул в своей комнате с кондиционером около 10-30 Примерно в то время, когда красные кхмеры разрядили свои автоматы и винтовки в ту самую комнату, в которой вьетнамцы в сием Риапе болтали, пили и смотрели видео. Красные кхмеры убили 23 взрослых и 10 детей. Через несколько дней флотилия рыболовецких лодок двинулась по Миконгу в сторону Вьетнама. Вечеринка для вьетнамцев закончилась.